Глава 8. Белое Рождество. Хотелось победить. Чем дальше живешь, тем больше стирается грань между победой и поражением, но теперь уже больше хочется оказаться на стороне победителей. Лучше быть критиком, чем тем, кого критикуют. А для того, чтобы одержать победу в своей жизни, Джиюн в феврале вернулась на работу. Не без благословения дзельквы в тумульморе, конечно же и не без поддержки родных. Но почему-то все равно было страшно. Хотя теперь у нее еще есть и мадам Чон, которая ее поддерживает. В прошлом году она обучила Джи Юн методу жонглирования и рассказала о тактиках богатых людей, так что теперь Джи Юн была намного увереннее в своей способности инвестировать. Однако по-прежнему приходилось совмещать личную жизнь и бюре. Все так же Джи Юн брала с работы ноутбук, чтобы потом поработать дома. А по выходным вместе с Бёри они сидели в кафе для детей, где Джи Юн пристраивалась в каком-нибудь уголочке, чтобы поработать, порой с улыбкой вытирая пот радостной дочке. Время шло, и Бёри росла. Поначалу, когда Джи Юн вернулась на работу, Бёри по утрам отказывалась с ней расставаться и плакала. Но теперь она все понимала, что маме нужно ходить на работу, что нельзя ее раздражать своими капризами, что вечером она точно вернется и обнимет Бёре. И вот так, постепенно, девочка взрослела и уже с некоторыми вещами могла справляться и без помощи матери. Когда Джи Юн возвращалась домой, даже если Бёре в это время играла с няней, она мигом вставала и бежала к ней в объятия, и весь стресс и усталость, скопившиеся за день, сразу же исчезали иногда Джэюн беспокоилась, что Бёре просто целый день ее ждет, поэтому она решила поинтересоваться у няни, но ответ ее успокоил: нет, что вы, она целый день только играет, так что можете не беспокоиться. За один год ситуация в компании сильно переменилась: начальник, который портил ей раньше жизнь, больше там не работал, и появились два новых сотрудника. А новому руководителю хоть и было за 40, но выглядел он, как и Джи Юн, довольно молодым и полным сил. В предпринимательских кругах он пользовался популярностью, так что для компании его приход был отдельным успехом. Значит так, ночные переработки теперь не обязательные. Если нужно, можете работать из дома, главное, предупредите коллег заранее. Так сказал новый руководитель на общей планерке в первый же день, когда Джи Юн вернулась на работу. Он уже обговорил это с ней при личной встрече, но, видимо, решил повторить при всех, чтобы никто не смотрел в ее сторону косо. После коронавируса работа из дома стала нормой, и тенденция совмещать работу и домашние дела стала потихоньку распространяться в обществе. И на что я все это время жаловалась? Все так изменилось? В первый же день на работе Джи Юн была довольна тем, что решила вернуться. На работе была приятная атмосфера. У начальника сон многому можно было научиться. И самое главное, никто не обесценивал старания Джи Юн, поэтому она работала в свое удовольствие. При прошлом руководителе каких бы показателей в продажах Джи Юн не достигала, на это никто не обращал внимания. И даже если она проводила целую ночь за подготовкой презентации по продажам, на следующий день начальник просто не давал ей выступить, предпочитая послушать коллег-мужчин. У мужчин голос покрепче, клиентам это нравится. И такая бредовая логика была нормой. Но теперь все изменилось благодаря начальнику Сон. Это показывает, насколько важна роль лидера. «Джи Юн, ты слышала новости про начальника Чон?» — спросил ее коллега из другого отдела, высунув голову из-за перегородки. «Нет. А что такое?» «Говорят, у него рак. Положили в больницу. По делам ему, да? Он так издевался над тобой!» «Ох, как же так? У него ведь дети еще не выросли». «Что? Джи -Юн, ты что, за декрет нирвана достигла?» «Ну ты скажешь тоже. Я в церковь хожу вообще-то. Ну да». От лишней злости я избавилась. У него вроде рак печени. Положили в больницу Асан, ждет пересадки. Всё это время Джиюн искренне ненавидела начальника Чон. Неужели небеса услышали её? Но даже если так, она не желала такой мести. От новости о его болезни ей стало грустно. Может, из-за того, что он не давал ей повышения, Джиюн и пришлось нелегко в жизни. Но в конечном счете она сумела открыть для себя жизнь заново. Ей захотелось сходить и проведать начальника Чон, ведь, возможно, она больше никогда его не увидит. Она написала заместителю Ким. «Заместитель Ким, чего делаешь?» «Работаю, конечно же. Вам кофе принести?» «Что? Кто-нибудь подумает, что я тут эксплуатирую своих подопечных?» «Вы что? Я ведь это по своей воле». И «Я только рад вам сделать кофе». «Забудь ты уже о своем кофе. Ты ведь не занят? Слышал, что начальник Чон заболел?» «Ох...» «В общем, думаю, надо сходить навестить его». «Но он ведь даже больше не работает у нас». «И что?» «Я с людьми не из холодного расчёта вижусь, ты же знаешь. Если занят, можешь отказаться». «Понимаю. Вы, конечно, этим и нравитесь людям». Навещать начальника, который все время над вами издевался. Не то, чтобы я понимаю. Ну хорошо, пойдемте. Я спрошу у него, когда ему будет удобно. Тебе как по времени? Мне без разницы. Вы ведь хотите после работы зайти? Да, наверное. Учитывая пробки, доедем за 30 минут на моей машине. У вас есть машина? Для трудоголика метро — это привилегия. Идти пешком времени нет. Чтобы успеть с утра подвести бюри и приехать вовремя на работу, обязательно нужна машина. Странно, что ты удивляешься. Я этому у твоей бабушки научилась». «Вы как-то больно быстро сдружились». «Есть такое. Кстати, мы с ней как раз договаривались встретиться на следующей неделе для промежуточной проверки». «Что за промежуточная проверка?» «Я ведь у нее учусь инвестированию. С тех пор, как она мне рассказала про метод жонглирования, прошло уже полгода, так что теперь пора проверять. Ладно, потом еще поговорим, мне нужно идти на собрание». «Так вот, какие у вас отношения. Понятно. Удачи на собрании». Стук в дверь. «Входите», — послышался женский голос из палаты. Как только они вошли, начальник Чон притворился спящим а его жена сложила книгу на тумбу рядом с кроватью и встала. Джи передала ей корзину с фруктами и поздоровалась. «Здравствуйте. Мы сотрудники компании, где работал ваш муж. Я Хан Джи -Юн, а это Ким Джунсок. Проходите. Спасибо, что, несмотря на работу, приехали в такую даль. Что вы, не могли же мы его не навестить? Вам, наверное, сейчас трудно приходится». Тихим голосом, чтобы не разбудить начальника Чон, Джион начала утешать его жену. Для заместителя Кима это было впервые, поэтому он просто, сложа руки, стоял позади, всматриваясь в начальника Чон. По его взгляду трудно было разобрать, какие чувства в нем вызывал заболевший бывший руководитель. Мой муж много о вас говорил, Джион, что вы работали, не покладая рук. Я обязана всем этим ему. У него я многому научилась. Еще он говорил, что сожалеет о том, что не повысил вас в должности. В тот момент была только одна вакансия, но тогда наняли человека из другого отдела с условием, что он получит повышение, поэтому у моего мужа не было выбора. Я не держу обиды. Это уже в прошлом. Сейчас все в порядке. Джиюн стало легче. Может, перед ней никто и не извинялся, но теперь хотя бы она знала, в чем было дело. Она была почти уверена, что не получила повышения из-за того, что где-то оплашала, поэтому была рада услышать, что дело в другом. Ну, против компании не пойдешь. Начальник Чон, наконец, открыл глаза. О, ко мне тут такие гости пожаловали, а я сплю, вот это да, Хан Джи Юн так хорошо выглядишь видимо удачно отдохнула и тебя Джун сок тоже рад видеть теперь совсем на новичка уже не похож а вы все так же любите шутить неохотно посмеявшись сказал заместитель ким джейюн подошла к кровати и сказала начальнику как же вы так захворали за здоровьем не следил каждый день пил и вот результат ладно Вы пока болтайте, а я схожу к медсестре, произнесла госпожа Чон. Когда она ушла, Джи Юн решила поинтересоваться. Я слышала, вы ждете трансплантации. Уже нашли донора. К счастью подошла наша дочка. Уже готовимся к первой операции. Ну слава богу. Надеюсь, после операции вы будете получше смотреть за собой и проживете еще долго. Надеюсь. Мне всегда казалось, что ты меня ненавидишь. А ты даже зашла проведать. Спасибо тебе, Джиюн. Джиюн ничего не ответила и просто улыбнулась. Почему я его не ненавижу? Джи Юн, Джун Джунсок, простите, что я был таким плохим начальником. Не перегружайте себя ночными переработками. Занимайтесь спортом и следите за здоровьем, чтобы потом не кончить, как я. Хорошо. Да, хорошо, а вам скорейшего выздоровления. Я пойду. Надеюсь, в следующий раз при встрече вам будет намного лучше, вежливо сказал заместитель Ким, все еще чувствуя некую неприязнь. Хорошо, спасибо, что пришел. А, погодите. Начальник Чон достал из выдвижного ящика рядом с кроватью кошелек и достал оттуда две купюры по 50 тысяч вон около трех3000 рублей и передал джиюн вы ведь наверное даже не ужинали так далеко приехали вот возьмите перекусите тут в больнице на нижнем этаже сюда много людей приезжает навещать больных так что там хорошо кормят нет что вы мы сами заплатим нет так нельзя если старший дает нужно брать покушайте чего-нибудь вкусного И езжайте домой. Спасибо, что навестили. Джиюн поблагодарила его, попрощалась и вышла из палаты. Пойдем поужинаем. Они зашли в ресторан, где продавали кальбитан — корейский суп, приготовленный из говяжьих ребрышек с дайконом, луком и другими ингредиентами. Заместитель Ким сделал заказ и сел рядом с Джиюн. Вы как? Нормально. Людей нужно прощать и забывать. Если посмотреть на это с его стороны, думаю, он просто был торопливым. Все его коллеги получали повышение, а наша команда не очень преуспевала в работе. И когда он собирался дать мне какую-нибудь задачу, я уходила домой, думаю, ему пришлось трудно. Поэтому в то время была такая накаленная обстановка. Но даже так тот период на вас плохо сказался, и это я еще не все детали знаю. «Да нет». Просто нужно немного потерпеть, постараться, подождать, пока ситуация переменится. Жизнь, в принципе, сложная штука, сказала Джиюн заместителю Киму, словно он был ребенком. Впредь, если у вас будут какие-то проблемы, рассказывайте мне обязательно. Да-да, хорошо, я не шучу. Вдруг я смогу чем-то вам помочь. Ладно, заместитель Ким, спасибо, что составил мне сегодня компанию. Я пошел, чтобы люди думали, что у меня активная социальная жизнь, так что можете особо не благодарить. Заместитель Ким, если хочешь активной социальной жизни, надо не за мной стоять, а со мной. А почему нельзя за вами? Заботящийся о подопечных старшей будет стоять всегда сзади. Тем более я не получила повышения, так что особо тебе ничем не помогу. И что, что не получили? Не то, чтобы я пытался добраться до совета директоров или что-то такое, а зря. Потом пожалеешь о своих словах». В этот момент зазвенел звоночек. Заместитель Ким встал и сказал. «Не жалею, и повышение мне не нужно». «Хорошо, не злитесь, только, пожалуйста. И принесите кальбитан, пожалуйста. С голоду сейчас помру». Джи Юн хоть и посмеялась из-за ответа заместителя Кима, но внутри ей было досадно. «И чего это я дую с того, что меня не повысили?» В один выходной день торговец тофу нажал на дверной звонок. «Дзынь, Дзинь, дзынь дзинь. Уже каждый день точно в пять вечера на территорию жилого комплекса приезжал грузовичок, в котором продавали тофу и коннамуль. Коннамуль — это корейское название пророщенной сои, очень популярный ингредиент в корейской кухне. Услышав этот звонок, мамы сразу же хватали свои кошельки и бегом спускались. Для многих корейских блюд эти ингредиенты незаменимы тубучурим, кимчи Твенжан Кук, конномоль Мучим. Тубу это корейское название тофу. Большинство окончаний, перечисляемых блюд, это разные типы супов, а первое слово основной ингредиент. Твенджан — это соевая паста, похожая на японскую пасту мисо. А, как всем известно, там, где есть спрос, есть и предложение. Грузовичок, приезжающий всегда в одно и то же время, прямо перед тем, как мамы начинают готовить ужин. Этот торговец был спасителем для них, не иначе. «Привет, Джи Юн! Здравствуйте, бабушка! Я немного опоздала, да?» Там просто дяденька Стофу приехал. Я быстренько сбегала, купила один блок Тофу. Подумала, что вам пригодится на случай, если другие закуски закончатся. Серьезно? Ну ты даешь, не стоило. Вы все-таки со мной говядиной поделились? Вот я и подумала, что с пустыми руками негоже приходить. Ты так на все мои подарки реагировать будешь? «Просто в тот раз мясо очень хорошим было, поэтому я заказала много, чтобы поделиться со всеми». «Да? А где продают такое?» «Я как-то была в Чанхын, там и нашла». Уезд на юге Кореи славится своей сельскохозяйственной продукцией. «Я когда езжу куда-то путешествовать, обязательно заглядываю на местные рынки». У нас в стране, куда не поедешь, везде можно найти хорошие местные продукты. Поэтому всякие закуски, кунжутное и периловое масла, мясо, рыбу, то, что постоянно используешь в готовке, хорошо поискать на рынках. Так и деньги сэкономишь, потому что покупаешь без посредника, и все свежее. Интересная практика. И качество хорошее, и дешево. Именно. Хотя и тут нужно понимать, как и что работает. С тебя могут целое состояние потребовать, если поймут, что не местное. Поэтому надо обязательно везде посмотреть цены, сравнить и найти наиболее уступчивого торговца. А когда найдешь идеальное место, обязательно покупай сразу много и попроси визитку. Я человек придирчивый, но обычно, если собираюсь много покупать, сразу об этом говорю. И еще обязательно оформляю доставку. И становитесь их постоянным покупателем. Кстати, та лавка «Морепродукт Джинён», которую вы мне советовали, очень классная, я часто туда хожу. Да, хорошее местечко. Постоянным покупателям быть удобно, потому что можно сильно не беспокоиться о том, где покупать. Это очень экономит время. Да и владельцы чаще всего к тебе хорошо относятся из-за этого. «В этой схеме нет проигравших. Выгодно всем», — посмеявшись, сказала мадам и положила тофу в холодильник. «Какого тебе чаю, Джиюн? «Я доверюсь вашей экспертис». «Экс-что?» Это по-английски экспертиза. Вернулась на работу, а там ребята часто слова на английском языке используют. Интересное слово. Надо будет тоже как-нибудь похвастаться. Перед кем-нибудь. Пока кипятилась вода, Джиюн достала свой блокнот, в котором записывала заметки об инвестировании, и решила еще раз по ним пробежаться. Мадам, видимо, радуясь этому, улыбнулась, пока заваривала чай. У тебя, наверное, с работой совсем теперь времени учиться нет. Джиюн, которая стала немного неловко, потому что она сильно похудела, ответила. Так как я сейчас на машине, по пути слушаю новости в сфере экономики по радио. Стала телевизор меньше смотреть, больше читаю статьи и книги. Раньше это время особо никак не использовала, а теперь решила выжать из него максимум. Кажется, что хоть я и была занята постоянно, но это все было впустую. Уже вводишь в привычку учиться? Молодец. Наверное, сложно и скучно изучать экономику, да? Но помни, что реальный мир не всегда работает по тем законам, о которых мы читаем в книгах. И, вероятно, из-за этого бывают мысли «А зачем мне тогда вообще учиться?» Но знаешь, все решения в итоге принимаем мы сами, поэтому надо всегда быть готовым обладать нужными знаниями. Если пройдешь через процесс хаотичного обучения, ты сможешь достигнуть той самой проницательности, а до тех пор нужно усердно стараться. Да, к этому я и стремлюсь. Мне еще многое предстоит узнать. Кстати, в этом блокноте я попыталась записывать свои успехи с методом жонглирования. Можете посмотреть?» Джи -Юн, крепко сжав губы, словно стесняясь, протянула двумя руками блокнот в сторону мадам. «Так, давай посмотрим, как у тебя идут дела». Мадам достала свои очки из кармана, надела их и открыла блокнот. Спустя какое-то время она улыбнулась, и Джи Юн, волновавшаяся, словно школьница, у которой проверяют домашнее задание, тоже немного расслабилась. Я же рассказала тебе про этот метод в октябре прошлого года, верно? А сейчас май. Получается, прошло восемь месяцев. За этот период, я вижу, ты во всех крупных IPO поучаствовала, открыла счета на всех членов семьи, и распределяешь средства между ними. И даже на краткосрочные вклады хватает. Молодец! Я взяла краткосрочные кредиты для вкладов и страховки. Как вы и говорили, я беру кредиты на 3-4 месяца, и за счет вкладов почти сразу возвращаю деньги, так что выгоды не так много но тем не менее, хоть и по чуть-чуть, но получается увеличить объем вклада, поэтому легче распределить акции. «Молодец! В самом начале главное — не бояться. С продажей, как я вижу, у тебя тоже проблем не было». «Да, в день выставления акций на продажу я успевала совсем разобраться до полудня, потому что из-за других дел у меня нет времени следить за волатильными акциями». «И правильно!» Надо знать цену своему времени. Так, а как у тебя с обычными акциями и дивидендами? Каждый месяц покупала акции Samsung Electronics и Samsung Fire and Marine Insurance. У их акций тоже были периоды роста и спада, но я просто воспринимаю их как банковский вклад, поэтому особо об этом не беспокоюсь. А в апреле даже дивиденды получила, кстати и на полученные деньги купила еще акции этих же компаний. Отлично! Смысла каждый день следить за их ценами нет. Они от этого расти не будут. Такой метод инвестирования может и медленный, но он максимально страхует тебя от рисков. Ну и помимо этого, ты не будешь ощущать себя обделенной, будто бы зарабатывают все, кроме тебя. И правда... Я уже не чувствую никакой спешки, поэтому у меня получается полностью посвящать себя работе и жизни. Прекрасно. Думаю, теперь ты понимаешь всю суть, да? Самое важное — это не сами инвестиции, а умение внедрить их в жизнь. Кстати, как у тебя дела обстоят с долларами? В прошлом году, в октябре, курс подскочил до 1400 вон, Поэтому я решила подождать более подходящего момента. И вот в этом году до февраля курс падал и дошел до 1250 вон. Вот тогда я и закупилась ими. Почему ты решила именно в этот момент купить? Есть несколько причин. Экспорт нашей страны падает, поэтому долларов в страну не очень много поступает. И еще я читала статью о том, что из-за разницы в процентной ставке между США и Кореей есть вероятность, что иностранный капитал начнут выводить из страны. И тогда я подумала, о, это же значит, что вона упадет в цене. Поэтому в феврале и марте я скупала доллары, пока курс не вырос до 1340 вон. Я думала подождать до 1350 вон. Но это и так уже слишком много времени у меня отняло. Я решила, что такого же резкого роста, как в прошлом году, не будет, поэтому уже все продала. Времени на все это дело не так много, как я думала. 100 баллов из 100. с долларами тоже все как по учебнику сделала. Молодец. Но все-таки с долларами сложнее всего было. Есть очень много переменных, которые трудно предсказать. Да, с прошлого года волатильность доллара высокая. Раньше инвестиции в доллары занимали много времени, поэтому то, что за такой короткий промежуток времени у тебя получилось вывести прибыль, очень похвально. Тогда, получается, я овладела методом жонглирования? Да, причем на ну, ура. Боже, я так рада. Приятно ощущать, что смогла достичь чего-то, ведь до сих пор все мои попытки заняться инвестированием кончались провалом. Поэтому я решительно настроилась овладеть методом жонглирования. Я, конечно, еще не сколотила состояние на криптовалюте или недвижимости, как некоторые другие люди, но, тем не менее, это придает мне уверенности в том, что я смогу когда-нибудь и этого добиться. Молодец. Все придёт со временем. Когда-нибудь и ты станешь богатой. Кстати, за последние полгода, пока я практиковала этот метод, мне кое-что очень понравилось. И что же это? Раньше мой доход никогда не менялся, хотя все это время я старалась экономить деньги. А теперь мой доход растет, потому что я получаю в соответствии с вложенными усилиями. С акций публичного размещения — Выгода от роста цены после выставления на продажу. С обычных акций, дивиденды и прибыль от доходов — все это на моем банковском счету. Это придает уверенности, чувство спокойствия. Мне стало легче работать, и проводить время с Бёре тоже стало проще. «Жаль, что мы раньше с тобой не познакомились. Что ж ты декрет только тогда взяла?» От радости за успех своей ученицы Мадам захотела отметить этот день и направилась к холодильнику, из которого достала шампанское. «Чаем сегодня обойтись не получится. По бокальчику не откажусь. За будущие успехи!» Зима, новогодняя атмосфера. Интересно, в этом году выпадет снег? В утреннем прогнозе погоды обещали снег вечером, и Джиюн очень беспокоилась. Для водителей и новичков снег это всегда беда. После окончания работы Джиюн торопливо закрыла ноутбук и короткими, быстрыми шажками помчалась на стоянку, за которую она платила 200 тысяч вон в месяц, около 400 тысяч рублей. В Канаме один из самых богатых районов в Сеуле. Даже стоянки дорогие, хотя это ведь мне еще скидку сделали. Дзинь! зазвенел телефон. От уведомления из мессенджера. Интересно, кто это? За рулем, конечно, лучше на телефон не отвлекаться, тем более на такой улице, как Олимпийская, где на секунду отвлечься от дорожного движения равносильно аварии. Через 10 минут Джиюн завернула на мосте чам в сторону станции метро, и трафик немного рассосался. Джиюн встала на светофоре. Теперь можно немного расслабить плечи. И правой рукой она потянулась за сумкой, чтобы достать телефон. В торопях введя пароль, она открыла мессенджер. Ей написала начальница кон из золотой недвижимости. Здравствуйте, Джиюн. Пишу вам, так как кажется, я нашла подходящий для вас дом с хорошим сроком оплаты. Позвоните, когда будет время. После встречи с начальницей кон летом Джиюн однажды еще раз к ней заглянула. Она попросила ее подыскать квартиру, которую она сможет себе позволить, и с того момента уже пролетел год. Из-за возвращения на работу времени на поиск жилья у Джиюн совсем не было, поэтому она очень обрадовалась, увидев это сообщение. Я сейчас за рулем. Приеду домой где-то через 20 минут. Когда еду, позвоню. Джиюн шустро отправила ответ в мессенджере и схватилась за руль. На самом деле, глубоко внутри Джи Юн надеялась, что она сможет выиграть в этой лотерее. Она очень хотела переехать в новую квартиру, поэтому, несмотря на то, что пару раз ей уже не повезло, она продолжала надеяться. Ей начало казаться, что для осуществления желаемого нужно было спасти страну в прошлой жизни. Интересно, а о чем начальница Кон хотела рассказать? В поисках ответа на этот вопрос — Джи Юн перебирала сотни вариантов, пока возвращалась. Приехав домой, Джи Юн проводила няню и сразу же пошла на кухню звонить в агентство недвижимости. «Алло, это я, Джи Юн. Звоню вам по поводу сообщения». Будто бы, торопясь даже больше, чем Джи Юн, начальница кон, даже не поздоровавшись, сразу перешла к делу. «Джи Юн, я просто нашла хорошую квартиру, которая подходит тебе по условиям, поэтому хотела созвониться». Ты можешь прийти и ее посмотреть? Джиун хотела было выразить восхищение тем, как начальница Кон сумела найти подходящую ей квартиру по выплате задатка, но решила не тратить на это время. Да, конечно, можно прямо сейчас подойти. Да знаешь же, жилой комплекс Арам, который рядом с парком. Подходи через полчаса к 102-му дому. Неужели так быстро? Джиун молниеносно переоделась и собрала Берри. «Мам, а мы куда? Снеговика будем лепить?» «Слепили бы, да снега же еще нет!» «Или ты про то, что он вечером должен выпасть? Откуда ты знаешь?» Учитель рассказал. Еще сказал, что если сегодня пораньше лечь спать, то завтра рано утром из окна будет белоснежная долина. Если он и правда выпадет, то это для нас с тобой будет первое снежное Рождество». «Ура!» — воскликнула Бёре, затанцевав, словно радостный песик. «Бёре, мне нужно кое-куда сходить, так что оденься потеплее, а то на улице холодно». Бёре накинула на себя пуховик, который доходил до самых лодыжек, надела ботинки, перчатки и меховые наушники, так что ей даже северный сибирский ветер был нипочём. чем. взяла дочку за руку, и они вместе пошли в сторону комплекса «Арам». На улице уже стемнело, так что шли они, не торопясь. Джиюн, я тут». Начальница кон была очень быстрая. Она даже принесла с собой копию документов на квартиру из кадастра. «Здравствуйте. Вы даже в сочельник работаете?» «Да. Мне вот позвонил сын, попросил что-нибудь вкусное приготовить, а я как раз заканчивала с работой. Просто одну квартиру срочно выставили на продажу». И, по-моему, она идеально вам подходит, поэтому я связалась с вами. Огромное вам спасибо. А что за квартира? Перед тем, как подняться посмотреть на квартиру, начальница Кон вкратце ее описала. Это квартира одного предпринимателя из региона. Он изначально планировал отдать ее сыну, если тот поступит учиться в Сеул. Но сын передумал. Продает за 500 миллионов вон. Более 33 миллионов рублей. А если в долгосрочную аренду, то задаток 300 миллионов, более 20 миллионов рублей. Рыночная цена 530 миллионов, более 35 миллионов рублей. Я могу попытаться уговорить их сделать скидку в 10 миллионов, более 700 тысяч рублей. Так что вам нужно будет только 290 миллионов подготовить. Срок задатка истекает в марте следующего года, а это вроде точь-в точь совпадает с датой, когда вам вернут ваш прошлый задаток. Ну, что думаете? Посмотрим для начала квартиру. В этот момент издалека показался бегущий Сончхоль. Он закончил работать, поэтому Джиюн позвонила ему, чтобы позвать смотреть квартиру. Здравствуйте! Простите, немного опоздал. Ничего страшного. Главное, что пришли. Лучше всего вместе смотреть. А теперь пойдемте в дом, сказала начальница Кон и провела семью Джи Юн в 102 дом к 304 квартире. Мама, мы сюда будем переезжать? Пока что нет. А тебе нравится? Ага. Минджун тоже тут живет, и во дворе площадка игровая лучше нашей. Одобрение Бёре получили. Это самое главное. Спустившись обратно, Сончхоль и джиюн еще раз вместе у входа в дом посчитали, во сколько им все это обойдется. Мы можем наскрести 190 миллионов около 13,4 миллионов рублей. У меня сейчас на вкладах лежит 50. На счету для инвестиций еще 50 миллионов. Может, 90 миллионов возьмем в кредит, а потом, когда получим ипотеку, сможем выплатить его. Тогда насколько нам надо будет брать ипотеку? Джион быстро посчитала и сказала. Задаток за нынешний дом у нас был 280 миллионов. Здесь он 300 миллионов, так что нам нужно 20 миллионов. Для того, чтобы вернуть кредит, нужно будет еще 90 миллионов, так что ипотеку нужно будет взять на 110. Если еще посчитать оплату услуг агента по недвижимости, налог на приобретение и прочие вторичные расходы, то надо будет взять побольше. С ипотекой на 30 лет под 4% годовых с полной амортизацией нужно будет выплачивать 520 тысяч в месяц. Примерно 36 тысяч рублей. Вроде бы нормально. Тем более мы покупаем его на 40 миллионов дешевле рыночной цены. Хм, ну... «Если ты так думаешь, то я согласен. Пойдем. Они подошли к начальнице Кун, которая в это время играла с Бёре. «Ну что, решили? Я, конечно, не должна этого говорить, но этот дом хороший. Можно и прямого предложения подождать, но если сейчас за счет кредита купить этот дом, это поможет с накоплением денег в будущем». «Да мы и сами тоже давно хотим здесь дом купить. Нам...» «Нравится этот район. Сюда часто с Берри ходим гулять. Так что да, мы согласны». Мудрое решение. Это нормально, что немного страшно, потому что надо крупную сумму сначала заплатить, но потом никаких проблем не будет. Я созвонюсь с владельцем, поторгуюсь, и потом дам вам его банковский счет. Для начала хватит перевести 5 миллионов. Большое спасибо. Вам, наверное, уже домой пора. Когда получите банковский счет, напишите. Хорошо, у меня сын разбушевался, говорит, что хочет пасту и ничего другого. Ха -ха -ха. С Рождеством вас! Спасибо, и вас! Джиюн с семьей уже собиралась пойти домой, и в этот момент ей пришло сообщение от начальницы Кон. Владелец квартиры согласился на 490 миллионов. Банк Шинхан, отправьте 5 миллионов на имя Ким Чунсоп. Давайте сразу отправим деньги, а то вдруг хозяин передумает. А мы. Не передумаем? Вряд ли, по-моему, мы сейчас совершаем лучшую сделку в жизни. Джион остановилась, открыла приложение банка и перевела деньги, словно это было чем-то повседневным. Протиснувшаяся между папой и мамой Бёри внезапно вскрикнула: "Снег! Идет снег! Ух ты!" От радости Бёри запрыгала. Темное ночное небо действительно покрылось снежными хлопьями. Джиюн крепко сжала руку Сон Чхоля и сказала, «Жизнь — трудная штука, и чаще всего все идет не по плану. Ты сейчас о том, что мы так внезапно решили купить квартиру? Нет, это-то как раз по плану». «Как это по плану? Мы что, планировали сегодня купить эту квартиру? А ты что, не помнишь? Мы же в октябре прошлого года решили в Тумульморе у Цельквы Через год купим новую квартиру. И правда, я совсем забыл. Получается и правда по плану. А что тогда не по плану сложилось? Если честно, когда я в тот день зашла в аптеку, я почувствовала странное ощущение, словно моя жизнь вот-вот примет резкий поворот. Тогда-то я и встретилась с мадам. И в той аптеке я присела ненадолго на диван и уснула. Пока я спала... Не снился сон. Что за сон? Раньше ты мне об этом не рассказывала. Я боялась, что если расскажу кому-нибудь, то он не сбудется. Я в нем увидела бегемота, который при виде меня побежал в мою сторону и обнял меня. Я потом поискала в интернете, и, оказывается, это обычно снится к деньгам. Другими словами, эта бабушка и была тем бегемотом. Да, похоже на то. После встречи с ней я стала намного увереннее в себе. Благодаря ей я смогла преодолеть свои страхи после неудачной попытки инвестирования и начать заново. В итоге сейчас я смогла вывести прибыль. Этого всего у меня в планах не было. Я так и думал, что твоя уверенность во всем, что ты делаешь, как-то связана с той бабушкой. Она хороший человек. Это точно. Мне очень повезло, что я с ней встретилась. От этого, конечно, жизнь не перестает быть трудной и полной новых испытаний, но ее мудрость я навсегда сохраню в своем сердце. Это правильно, нам обоим стоит помнить ее слова, чтобы спокойно состариться. В какой-то момент начался целый снегопад. Убежавшая вперед Бере развернулась и подозвала к себе папу. Пап, давай сделаем снеговика! Давай! Слепим с тебя ростом! Сончхоль побежал к Бёре, а Джиюн с улыбкой за ними наблюдала. Дневник Джиюн. Это был исключительный день. Мы наконец купили квартиру, о которой я мечтала. Как же хорошо жить! Еще два года назад я чувствовала себя никем, металась из стороны в сторону, но все же смогла преодолеть все невзгоды. И вот я здесь. Больше всего мне помогла мадам. Благодаря встречам с ней я сильно изменилась и в подходах к инвестированию, и в образе мыслей. Теперь я намного четче все понимаю, и вместо того, чтобы колебаться, действую. А когда передо мной возникают проблемы, я не жду, пока они исчезнут, а иду на пролом, чтобы вынести для себя что-то новое». Что бы со мной было, если бы я так и продолжила все откладывать и бесконечно изматывать себя работой? Будущее непредсказуемо. Тем не менее, глупо идти вперед, не имея каких-либо планов. Поэтому нужно рисовать примерную картину будущего себя. И ошибки, и успехи, поджидающие нас на этом пути, только помогут нам стать лучшей версией себя». Поэтому важно мечтать о будущем и каждый день понемногу к нему приближаться. А я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь стать такой же богатой бабушкой, которая наслаждается своей жизнью, а потом найти свою джиюн и помочь ей отыскать себя.